Однако вы прекрасно понимаете, Элиза, раз в компьютере нет структуры его воды, традиционные методы лечения использовать невозможно, поэтому немедленно разыщите специалистов по нетрадиционной медицине, какие еще остались, немедленно объясните ситуацию и суда. Но мы же можем опоздать, никак не могла успокоиться ассистентка, можем. Но некоторое время у нас все-таки есть... Насколько я понимаю, ранение щадящие. Увидев, что Элиза не трогается с места, доктор прикрикнул на нее. Все равно надо торопиться. И через мгновение ассистентка исчезла. Доктор снова положил пальцы комиссара на пластину и тихо сказал компьютеру. Факт ранения. На экране возникли кадры ранения Гарда. Потом бьет одного создателя успокойствия. Другого крупно лицо комиссара. Стоп. — сказал доктор. Кадр остановился. Доктор внимательно посмотрел на лежащего гарда и произнес. — Ты что, всерьез надеялся убежать от оружия? Он привел взгляд на экран. Лицо убегающего комиссара явно выражало решимость. — Но почему ж ты не знал, что от этого оружия нет спасения? Доктор приказал компьютеру. «Дальше — Дальше. Графима Квинк подняла оружие. Гард упал. Крупно лицо гарда на экране. Удивление в глазах. — Ты всерьез удивился? — Я тебя достал выстрел. Он перевел взгляд на экран. — Но как такое может быть? Как? — Повторить, — поинтересовался компьютер. — А по-человечески спросить не можешь? — буркнул доктор. — Не хотите ли, уважаемый, что я повторил то, что вы только что увидели? — спросил компьютер нежным девичьим голосом. — Не надо. — Как угодно, — пробосил компьютер. Экран погас. — Что ж ты такой? — то Только так внимательно вглядывался в лицо Гарда, словно надеялся найти ответ. — Боюсь, мы этого никогда не узнаем. — Прости, дорогой, но эта дурочка Элиза вряд ли сможет быстро кого-нибудь отыскать. А я, что я, этими шаманскими методами с таблетками я лечить не умею, а структуры воды твоего организма в памяти компьютера нет. — Понимаешь ли ты? Структуру воды всех людей мира компьютер помнит, а твою забыл. Никому в целом мире, а уж себе и подавно, доктор бы не признал, что побаивается этого человека, который совершенно беспомощно лежит на больничной кровати. Доктор и вслух-то говорил лишь потому, что уж больно неприятно было оставаться в тишине с этим неясным больным. Как известно, человек на 80% стоит из воды. Формула воды неизменна, H2O, но вот структура ее может меняться. Вода — единственное вещество на Земле, которое пребывает в жидком, твердом и газообразном состоянии. Меняется структурой в организме человека. Собственно, болезнь — это и есть изменение этих 80%. Вы давно знали это. Но лишь после открытия японских и русских ученых, за которые, кстати, им была вручена Нобелевская премия, Эти изменения стало возможным производить искусственным образом, согласуясь с разумом и волей человека. Открытие нобелевских лауреатов произвели переворот в медицине. Лечение любых болезней стало абсолютно безболезненным и совершенно простым, чтобы не сказать элементарным. в Память компьютера заносила структура воды всех жителей Земли. Доступ к имел лишь сам человек. Для этого надо было сканировать его отпечатки пальцев, и все. Как только человек заболевал, то есть менялась структура его воды, ее сравнивали со здоровой, а после того воздействия заболевшего так, чтобы эти две структуры сделать идентичными.